Глава четвертая Что-то мягкое шлепнулось о мое плечо и сползло по футболке вниз, оставляя холодный след. Сквозь мокрую ткань просочилась вода. Мне не нужно было ощупывать себя. Сканирование показало, что это снежок. А откуда снег в Краснодаре в раннюю осень? Очевидно, что наколдован. Александр Стахович стихийник, но управляет воздухом. Его фан-клуб, по совместительству боевая группа, учится на факультетах физиков и менталистов, то есть остается черноглазый. Все эти логические выкладки пронеслись в моих мыслях за долю секунды. Я мысленно усмехнулся и продолжил подниматься по лестнице. Позади меня раздалось. «Ой, парень, прости, я не хотел!» Тон у Черноглазого был самую малость насмешливый, но такой, на грани. Словно он прощупывал почву, вынюхивая слабину, и готов был вгрызться в уязвимое место. Короче, он явно нарвался на неприятности и провоцировал меня на скандал, но так, чтобы вовремя сдать назад и выйти сухим из воды. Я почувствовал порыв магии, направленный мне в затылок, и, не оглядываясь, поставил магический щит. Снег осыпался на ступеньки и растаял в маленькие лужицы. «В следующий раз будь аккуратнее». Посоветовал я, зашел в академию и направился в столовую. Поварихи радостно заулыбались, завидев меня, и столпились у входа в кухню, о чем-то перешептываясь. Они старательно притворялись, что просто стоят и болтают, но не спускали с меня глаз. И я не стал их разочаровывать, и набрал семь тарелок еды и три стакана компота. Одна из поварих показала мне большой палец. Я ей подмигнул. «Еще с прошлой жизни запомнил, что каким бы сильным магом ты ни был, тебе стоит быть в хороших отношениях с тем, кто готовит твою еду. Тогда и порции будут больше, чем у остальных, и не случится ничего неожиданного». Я передернул плечами, вспомнив, как одному почтенному и очень заносчивому генералу повар подсыпал пурген в жаркое. «Да уж та битва запомнилась миру невоенными подвигами». Я оглянулся и занял пустой столик в дальнем углу. Кристины и Егора в зоне видимости не было, ознакомиться с другими студентами у меня желания не возникло. Только я вонзил вилку в сочную котлетку, как дверь в столовую распахнулась, и внутрь вошел черноглазый. За ним с мрачной физиономией шагал Александр Стахович, а его боевая группа в лице четырех симпатичных девушек с веселым щебетанием порхала вокруг. Причем девушки явно флиртовали с Черноглазым, изредка с опаской посматривая на Александра. Видимо, новый парень им приглянулся, но они не хотели обидеть командира своей группы. Конечно, если бы Стахович не лишился престола, расклад был бы совсем иной. На Черноглазого даже не обратили бы внимания. Но сейчас, судя по всему, Стахович и Черноглазый стояли примерно на одной ступени в рейтинге «Самые перспективные женихи». Их компания подошла к раздаче. Черноглазый взял поднос, поставил на него стакан компота и тут же развернулся, опрокидывая его на Александра. Компот вылился на брюки последнего. По ширинке и правой штанине расползлось большое темное пятно. Казалось бы, ерунда. Никто бы не обратил на это внимания, но Черноглазый театрально схватился за сердце и громко, чтобы услышали все завтракающие студенты, произнес. «Брат, ну ты что?» «Я тоже тебя очень рад видеть, но чтобы обмочиться от счастья...» Сотня взглядов скрестилась на Александре. Он стиснул зубы так, что желваки заходили, и сжал кулаки. Черноглазый улыбнулся самым милейшим образом. От его сладкой улыбочки зубы слепались, настолько она была приторной. «Интересно, он знает, что устав запрещает драки в стенах Академии, подозревая, что ублюдок в курсе». Александру понадобилось несколько секунд, чтобы взять себя в руки и придумать достойный ответ. Он усмехнулся и равнодушно бросил. «Ну, не всем же носить памперсы». На мгновение рожу черноглазовой перекосило, но он сразу же вернул себе самообладание, рассмеялся, закинув руку на плечи Стаховича, и протянул. «Обожаю твои чувство, юмора, брат!» Дожевывая сырники, я вытащил телефон и вбил в браузере запрос «Императорская семья». Первая же ссылка привела меня в Рослогос, интернет-энциклопедию Российской империи. У императора было четверо детей, две дочери и два сына. Старшая дочь вышла замуж за короля Франции еще несколько лет назад. Младшая Рита ходит в школу и дружит с крабогномом. Старший сын Александр Стахович, младший Константин Романов, будущий наследник престола. Ни один из детей императора не походил на Черноглазова. Что ж, перейдем на кузенов. У императора было двое братьев. Старший погиб при странных обстоятельствах, а младший Игорь Журавки жив-здоров и развивает конфетный бизнес. И вот у этого Игоря Журавки всего неделю назад в семье произошла страшная трагедия. Международная преступная группировка «Равенство и справедливость» убила старшего сына, третий Евгений Журавки чудом уцелел. А вот среднему не повезло 50 на 50, выжил, но впал в кому. Я перевел взгляд на Черноглазого. Что-то не походит он на Скорбящего. Откинувшись на спинку стула, я пристально изучал двух братьев. Александр Стахович не мог похвастаться мудростью. Был чересчур резким, прямолинейным и на все, что считал наездом, реагировал агрессией. Закомплексованный парень, который пытается казаться крутым и временами перебарщивает. Есть шанс, что он с возрастом это перерастет. А с Евгением Журавки все куда сложнее. Темная лошадка. Он вызывал у меня инстинктивное торжение. Даев, я отнес грязную посуду на мойку, потопал в библиотеку, искать информацию о таинственном знаке, который был вырезан на ветвях, пленивших крабогнома. Как он там выглядел, буква Ш, выведенная каллиграфическим почерком, а над ней две изящные галочки. Но прежде чем закопаться в книге, будет разумно попросить помощи у спортсменки, отличницы и просто красавицы. Я нарисовал загадочный символ, сфотографировал и отправил изображение Кристине, добавив сообщение «Ты знаешь, что это обозначает?». Буквально через пять минут мне пришел ответ. Начал изучать алфавит. Я закатил глаза, мимоходом поздоровался с библиотекарем и, упав за один из столов, принялся печатать. «Ну, судя по всему, кто-то его до сих пор не выучил. Крис, может тебе вернуться в первый класс?» «А тебе бы научиться пользоваться интернетом, я тебе не ходячий учебник». «Конечно, ты намного лучше». Несколько минут мой телефон молчал, но потом все-таки пиликнул и на экране высветилось. «Я не знаю, серьезно, просто используй поиск по картинке». «Ладно, легкий путь закончился тупиком». Следующие пару часов я бороздил интернет, но ничего толкового не нашел, поэтому перешел на справочники. Я прошерстил кучу пособий по лингвистике, символам, криптографии и даже захватил эзотерику. Было даже немного весело изучать журналы с подробным анализом знаков, оставленных инопланетянами на кукурузных полях. Правда, все было бесполезно. Точного совпадения я не нашел, а то, что отдаленно напоминало искомый символ, не было связано с древними проклятиями и данжами. Я запустил руки в волосы и вздохнул. Ну что ж, придется крабогному пока ходить в кокошнике. «Ломоносов, тебя-то я искал», — донеслось от входа. Там стоял Владимир, игнорирующий суровые взгляды библиотекаря. Он поманил меня пальцем. Я сдал книги и подошел к нему. Он сурово нахмурился. «Какого лешего ты не на занятиях?» «Выходной», — коротко бросил я. «Он отменился еще вчера, не прикидывайся дурачком». «Ну, так один отменился, а у меня их было три», — возразил я. «С прискорбием сообщаю, что остальные выходные у тебя тоже аннулировались», — ехидно протянул Владимир. «Но могу обрадовать, что сегодня Академия отмечает Международный день дружбы». В честь чего твоя боевая группа и команда Стаховича посетит уютный данж первого уровня в Новотитаровском. «От работы дохнут кони, ну а я бессмертный пони». Пробормотал я и поинтересовался. «А что произошло-то?» «Императорский племенник произошел», — проворчал Владимир. «Он ни разу не был в данже. С монстрами не бился, кристаллы не поглощал. Отстающий по всем аспектам». Начальство очень убедительно попросило нас его подтянуть, все-таки единственный наследник рода Жаравки. По-нормальному его вообще не стоило отпускать в академию, но там такой отец. Он скривился. Неудивительно, что Евгений его прогнул. Ладно, не суть. Цель твоей боевой группы — держаться в стороне и подстраховывать новенького. Считай, что вы будете подрабатывать личными телохранителями. Стахович и компания, а также твои ребята уже на заднем дворе. Шагом марш! Мне совсем не улыбалось охранять жаравки. Задание не предполагало, что моя боевая группа получит хоть один кристалл. Все ресурсы будут уходить на задиристого мерзавца. Я даже не стал заходить за вещами, сразу пошел на хозяйственный двор. Моя боевая группа и команда Стаховича уже сидели в кузове пахтящего грузовика. Фан-клуб Александра постепенно перетягивался к жаравке. Девушки, уже не стесняясь, строили ему глазки, игнорируя своего командира. Атмосфера в кузове воцарилась напряженная. Кристина с осуждением наблюдала за развернувшейся перед ней картиной. Александр сверлил своего братца раздраженным взглядом. Только Егор безмятежно читал какую-то книгу в телефоне. «Точность, вежливость королей!» — уколол меня жаравки, пренебрежительно хмыкнув. «Короли не опаздывают, а задерживаются». Я улыбнулся и помахал рукой, словно подбирая слова. Ну, знаешь, все эти королевские дела, о которых нужно обязательно позаботиться. Не у всех единственное занятие — наслаждаться приятной женской компанией. Он промолчал и снова повернулся к девушкам. Грузовик тронулся и покинул территорию Академии. До Новотитаровского было ехать всего полтора часа, из которых час по Краснодару в пробках. Я прикрыл глаза, незаметно изучая ауру журавки. Подсознательно я ожидал от него подлянки, как от псевдо Ярослава. Поэтому решил подстраховаться. Ничего подозрительного. Заурядный стихийник, причем слабенький, артефактов при нем нет. Правда, время от времени от жаравки исходили волны предвкушения, легкого злорадства и удовольствия. К тому моменту, как грузовик затормозил у данжа, строение жаравки передалось и мне. Не терпелось узнать, чем закончится эта вылазка. Трещина ничего не закрывала. Вокруг нее даже не возвели заборчик, просто воткнули несколько палок и нацепили на них желтую ленту. Красная воронка была маленькой и тусклой, признак того, что данж почти полностью зачищен. Фактически нулевой уровень. Мои догадки подтвердились. Нас встретил лейтенант, обычный полицейский заурядник с немагическим оружием. Такого не поставили бы сторожить опасную трещину. «День добрый!» – поздоровался он. «Романовцы?» «Вижу, вижу, что романовцы!» Эти когти ни с чем не спутаешь. Разрешение на вас уже прислали, так что заходите, когда пожелаете». «Спасибо», — поблагодарил я и обернулся к остальным. «Сейчас пойдем». «А чего с море погоды ждать?» «Конечно, сейчас», — заявил Жаравки. Я шагнул в данж первым, за мной последовали Кристина и Егор, а потом уже и боевая группа Стаховича. Оказавшись в данже, Жаравки сразу же вытащил меч из ножен, выпятил грудь колесом, красуясь перед девчонками и без предупреждения нырнул в ближайший коридор. «Чего стоите?» — донесся его веселый голос из глубины данжа. «Идиот! Или беспросветно тупой, или безрассудный. А может быть и то, и другое разум. Кто ж прется в логово монстра без боевой группы и напролом, да еще и топая, как бешеный слон?» С таким подходом он призовет сюда твари из соседних данжей. Это, конечно, технически невозможно, но, думаю, жаравки справятся. Глупость – вечный генератор удивительных катастроф. Однако жаравке повезло, что данж основательно очистили, и здесь остались только анчутки, монстры, шутки которых были настолько жестокие, что убивали. Буквально. Выглядели они, как маленькие лысые мужички без пяток, жили огромными стаями, «Хм, неудивительно, что данж не могут закрыть. Если трещину открыл анчутка, его будет сложно отыскать среди миллионов сородичей». Жаравки с восторгом рубил анчуток направо и налево, не замечая, что уже раз десять мог позорно умереть. Две боевые группы его постоянно защищали от смертельных атак и ловушек, пока он топтал анчуток, жадно подбирал выпадающие из них кристаллы и тут же поглощал, словно боялся, что мы их отберем или потребуем свою долю. «Марк, осторожно!» — воскликнула Кристина и развеяла висящий над моей головой булыжник. «Если бы он упал на меня, то превратил бы в кровавую лепешку». Вот такие у анчуток шуточки. Смертельные. Если бы у крабогнома были такие же приколы, то половина Российской империи лежала бы на кладбище. Но анчутки первого ранга не умели накладывать иллюзии, так что их намерение можно было раскусить на раз-два. Мы прорубались вглубь данжа быстро и эффективно. В целом битва была скучной. В конце концов, даже старательная Кристина сражалась в полсилы. Полностью выкладываться не было смысла. Да и ради чего? Чтобы высокомерный болван набрал побольше кристаллов? Фух, вытер под лба журавки, когда анчутки отступили, прячась по щелям в стенах, и расплылся в счастливой ухмылке. Ну, теперь можно приступать к главному. Он повернулся к Александру, глумливо ухмыльнулся и позвал. «Цыпа, цыпа, цыпа!» «Да что ты себе позволяешь?» — прорычал тот и, сжав кулаки, и шагнул вперед. «Мы не в академии сейчас, тебя устав не защитит». «Думаешь?» — рассмеялся Жаравки, засунул руку в карман и вытащил оттуда жмень сахара. Сотни крупинок взметнулись в воздух рассыпались по каменному полу. Игорь и Кристина посмотрели на меня, ожидая пояснений, но я недоуменно пожал плечами. Жаравки же не сводил взгляда с Александра. Тот стоял, сцепив зубы и трясся. Создавалось ощущение, что он сдерживается изо всех сил, настолько покраснел и вспотел. Однако в какой-то момент он сломался, как-то резко обмяк, расслабился и осел на землю прямо в рассыпанный сахар. Его взгляд помутнел. Александр медленно поднял сахарную крупинку. «Один», — произнес он, — его внешность начала постепенно изменяться. Лицо слегка выдвинулось вперед и стало похожим на морду ящерицы. Кожа покрылась чешуей, на руках отросли когти. Из-под верхней губы высунулись два острых клыка. Радушка пожелтела, зрачки вытянулись в две узкие щелки. Кристина выругалась, Егор удивленно ахнул, а фан-клуб Александра тут же попытался проткнуть его мечом. Но от испуга девчонки промазали и отпрыгнули к жаравке. Тот же был довольным, словно кот обожравшейся сметаны. «Не может быть!» – прошептала Кристина. «Мне точно не кажется». «Нет, разве что это массовый психоз и галлюцинации», — ответил я. выбирая, что тебе больше нравится. Цесаревич Российской империи Александр Стахович превратился в монстра. С данными тварями я никогда не сталкивался, но читал о них в книгах. Их называли приконами в честь мифических существ, которые якобы жили на Ирландском острове. А все потому, что у них была одна общая черта». Если перед ними рассыпать сахар, они начнут его пересчитывать. Это звучало слишком сказочно. Честно говоря, я в это не верил. Если едва ли не каждый день сталкиваешься с жестокими кровожадными тварями, которых ими чем-то нелегко победить, очень сложно поверить, что где-то живут монстры, слабость которых это сахар. Ну что ж, вот она реальность, и с нею придется иметь дело как и решать, стоит ли спасать Александра.